Глава восьмая. Растерянность при виде бывшего мужа тут же сменилась камнем злости на сердце. Я сжала в кулаки руки, сверляя его пронзительным взглядом. Как он смеет говорить со мной в таком тоне? Я вздернула подбородок, вернув Андрею взгляд полной высокомерия, такой же, каким он смотрел на меня. Прошла вглубь кабинета, с противным шумом выдвинула стул, села, сложила на груди руки... И уставилась на своего нового босса. Все? С холодной иронией в голосе уточнил, внимательно наблюдая за каждым из действий. Представление закончено, мы можем перейти к делу. Я задыхалась обидой. Что я здесь делаю? процедила почти по слогам. Работаешь, Таня? Немного устало ответил: О, этот снисходительный тон, будто ему приходится объяснять элементарные вещи. Андрей чуть склонился, сцепил в замок руки и внимательно смотрел на меня. Скользнуло взглядом по таким знакомым рукам, а обнаружив на правой руке ободок обручального кольца, перестала дышать. Воспоминания нашего брака нахлынули на меня мощным потоком, на миг смывая все мысли. Но теперь, теперь это кольцо, символ его брака с другой, не со мной, через силу напоминало себя. Он женат. Он снова женат. Может быть, даже на той самой девушке, которую я видела в номере. Тяжелый взгляд его глаз заставил меня чуть угасить пыл своей злости, неосознанно украдкой оглядела Андрея. К моему великому сожалению, блистательный миллиардер Андрей Север ничуть не изменился за три долгих года, не отрастил себе пузы и плешину. Он был все так же свеж, хорош собой, и невероятно притягателен для женского пола. Ворот белоснежной рубашки расстегнут, рукава немного закатаны, оголяя красивые сильные руки, обвитые венами. На лице щетина, но и она не портила моего бывшего мужа, придавала брутальности. Пара седых волосков на висках — это все, что давало понять, для этого мужчины время тоже идет, а не остановилось на месте. «Если бы я знала, что ты владеешь этой компанией, то ни за что бы не переехала обратно в столицу и не устроилась сюда на работу», — тихо, но твердо заявила я бывшему мужу. «Между нами все кончено, еще три года назад». А у самой ладошки вспотели. Пришлось незаметно вытереть их от ткань брюк под столом. Знает ли Андрей о нашем с ним сыне? Если узнал, для чего устроил переезд, нет. Слишком сложный путь для такого прямолинейного человека, как мой бывший муж. «Три года назад», — повторил он за мной, и задумчиво откинулся на спинку кресла, отбивая пальцами дробь по столешнице. «Да, время летит. Я свела брови. О чем он толкует?» «Но, вообще-то, я не имею на тебя каких-то планов, Тань. Не обольщайся». Строго припечатал, и меня в миг затопили краски стыда. Будто я хотела ему навязаться, а Андрей меня грубо отверг. Но я ведь сказала совершенно другое. «Ты здесь действительно просто по работе». Окончание своей фразы он выделил особые интонации, чтобы я точно не подумала лишнего. Сжал губы в строгую линию, а Андрей продолжал. «Руководитель твоей старой фирмы послал резюме, а я его случайно увидел. Решил, почему бы и не помочь с хорошей вакансией». Он сделал паузу, тщательно подбирая слова. «Старый знакомый». Воздух вышибло из моих легких одним точным ударом. «Старый знакомый?» Но как только я открыла рот, Андрей поднял вверх руку, небрежно приказывая мне замолчать. «Как ты правильно заметила, между нами все кончено. Если ты не сможешь здесь работать из-за своих нелепых убеждений, то я не держу. Но советую хорошенько подумать, прежде чем терять такую перспективную должность. Мои зубы тихо поскрипывали, а пальцы так сильно вжались в стул, что на нем вполне вероятно могли остаться царапины. Почему я чувствую себя столь униженной? Но через пару глубоких вдохов я заставила себя выключить чувства и включить профессионала. «Ты хочешь сказать, что мой приезд сюда никак не связан с нашим неудавшимся браком? Никоим образом» деловито подтвердил бывший муж, выдержав мою пытку взглядом. «Хорошо», — я выпрямила спину. «Пора напомнить себе про ответственность за маму и сына, которых я тоже сюда привезла. Как бы не хотелось плюнуть Андрею в лицо и уехать обратно в свой город, я просто сейчас не могу. Рада, что мы все выяснили и расставили точки над И, и опять эта ирония в холодных глазах. «Еще какие-то вопросы? Или я могу быть свободна?» уточнила, вкладывая в тон голоса все равнодушие, на которое была только способна. «Свободно», — распорядился Андрей. «С обязанностями тебя ознакомит Виктор. Он второй штатный юрист в этой фирме. По любым вопросам можешь обращаться к нему». Не говоря больше ни слова, я резко встала, намереваясь отправиться к выходу, но случайно зацепила рукой на столе какую-то кипу бумаг. Та съехала в сторону, врезавшись в рамочку с фото и мои пальцы сами собой потянулись поправить устроенный беспорядок. Я взяла рамку в руки, скользнув по ней взглядом, и... обомлела. С фото мне улыбалась темноволосая малышка с изумрудной зеленью глаз, немногим старше моего сына, курносая, милая и немного смущенная. Сама не понимаю, почему сердце пропустило удар, а потом ухнуло куда-то вниз живота. Реакция была слишком странной, пугающей. Пока Андрей собирал в одну кучу бумаги, я медленно поставила рамку обратно на стол, не замечая, как внимательно бывший муж за мной наблюдает, а перед внутренним взором, как на его отпечаталось лицо этой девочки и слишком узнаваемый взгляд, как у Андрея и моего сына. «Это моя дочь», — сухо припечатал меня бывший муж. «Тебе пора, Таня». Красноречиво указал взглядом на выход.